Глава восьмая. Злой торговец. Торговцы Тигоя – источники всего зла. Разве вам не знакома эта фраза? Примечание чтеца. Скорее всего, это взято из истории Японии. В 1673 году был основан торговый дом мицуя магазин которых назывался Тигоя. Он специализировался на тканях. И как я понял, это был довольно богатый магазин и богатый торговый дом. И по всей видимости, Они занимались не очень честным бизнесом. И, наверное, от этого и пошла эта фраза. Если подумать о злых торговцах, то на ум сразу же придёт Этигоя, а не крайне раздражающая группировка со своей историей. И мне нужен один такой. До того, как я стану настоящим зумвордом, мне нужно найти своего собственного Этигоя. И позвольте мне представить такого поставщика. Пухлого, бородатого мужчину, похожего на злого торговца. Звали Томас Хенфри. Когда я развивал и поддерживал свою территорию, он прибыл ко мне, чтобы заключить сделку. Этот мужчина занимался товарооборотом с другими планетами. Вначале мне казалось, что торговцам не нужно покорять космические просторы. Однако он дал понять, что я был неправ. Они летают на другие планеты не только в пределах Империи, но и в других звёздных странах для купли-продажи. Они скупают редкие ресурсы и товары, найденные на планетах и продают на моей территории. Верная и обратное, однако он отличается от других торговцев, ведущих бизнес на моей планете. Томас – эксклюзивный торговец моего дома. Другими словами, он очень важен для моей территории и семьи Банфилдов. «Ты принёс жёлтые конфеты, которые мне нравятся?» – спросил я, сидя в приёмной. Вытерев пот, Томас достал коробку – заполненную до краёв золотыми слитками. «Конечно. Вот, прошу, наслажайтесь ими, милорд». Когда я поднял один из этих тяжёлых слитков, на моём лице образовалась улыбка. «Эти глы и правда источники зла?» «Суть не так, милорд. Моя группа имеет название «Торговая пота Хэнфри». Я уже говорил вам это множество раз». Когда мы закончили наше обычное приветствие, я понял, что он и правда злой торговец под статне. Мне нужны коррумпированные торговцы, и Томас один из них. Получив взятку, я начал слушать его. Так, что тебе нужно? Я планирую отправиться в опасное место, поэтому мне нужен ваш флот. Он хочет, чтобы я одолжил ему флот, чтобы тот охранял его. Интересно, какую злую схему он придумал? Что для этого ему потребовалась даже военная сила. Но... Я могу ему одолжить их, если для меня будет выгода. Ты собираешься в опасное место? Сам пункт назначения не несёт опасности, однако на пути могут встретиться пираты. Я слышал, что торговцы практически каждый день подвергаются нападению. Космические пираты так раздражают. Эти парни просто безбашенные. Некоторые из них просто собирали различное оружие, некоторые были дезертирами, сбежавшими из армии. некоторые ворами, которые скрывались после кражи военной техники. Через время, благодаря своему богатому опыту, они могли стать наёмниками. И всё равно эти парни очень раздражают. Когда я повернулся к Амаге, то сразу же поняла мои мысли. «Если это займёт не больше трёх месяцев, то мы сможем сразу же подготовить сотню кораблей. Если вам понадобится больше, то придётся немного подождать». Я улыбнулся и повернулся к Томасу. Ну как, сойдёт? Томас выдохнул с облегчением, а затем немного смутившись, многозначительно улыбнулся. Конечно, я даже не знаю, как вас отблагодарить. Нет, в следующий раз я привезу для вас ещё больше жёлтых конфет. Да-да, что ещё важнее, мы получим с этого прибыль. Если бы он сейчас начал колебаться, то я бы не отдал ему свои силы. Конечно же! Вот и славно. «Амаги, немедленно всё подготовь». «Поняла». «Делай всё возможное, чтобы заработать не денежки, моя тягоя. Нет, моя торговая плата Хенфри. Большой транспортный корабль, который использовал Томас, был пришвартован на космодроме. Выйдя на орбиту из космического лифта, мужчина шёл по мостику с нулевой гравитацией к своему кораблю. Его окружали подчинённые телохранители, И один из них, посмотрев на поняту, заговорил. Территория дома Банфилдов за последнее время сильно преобразилась. Этот паренёк сделал невозможное в таком возрасте. Он просто удивителен. Так как Томас был торговцем, то он часто посещал дом Банфилдов. Честно говоря, это не очень хорошая территория. Однако за последние десятилетия она сильно развилась. Он немного отличается от дворян, которых я видел. Немного странный. Но хороший лорд. Томас считал, что парень, который всё время просит у него жёлтые конфеты, добродетельный правитель, и окружающие тоже не отрицали это. Хотя они находились в небольшом замешательстве. Но почему он бросит золото? На его территории этого ресурсовал Томас Томаса тоже беспокоил этот вопрос. Мне тоже интересно. Когда я попытался дать ему мифриу или магические камни, он выглядел недовольным. Лишь золото заставляет его искренне улыбаться. Возможно, он не знает. Почему именно золото? Поскольку на Земле его было мало. В этой вселенной оно всё ещё представляло большую ценность. Однако существуют золотые планеты, где этот металл можно найти в огромных количествах. Существует множество других ресурсов и металлов, которые ценнее золото. Например, мифрил. Это серебро, наполненная Святой Силой, этот металл обладает огромной ценностью. «Нет, он просто скромный человек». Такая небольшая взятка в обмен на множество преимуществ дома Банфилдов. После этой мысли Томас чуть не заплакал. После непродолжительной прогулки они прибыли на корабль. «Он прилагает все свои силы». Торговец осмотрел космодром, недавно построенный порт имел новейшее оборудование. Это большое благо для торговцев. Я слышал, что он занёс сюда большую часть полученных налогов. И кажется, это правда. В таком возрасте сделать столько. Если бы у дома Банфельдов не был бы большой долг, то каких высот он смог бы достичь? Когда Томас закончил бормотать эти слова, он перевёл свой взгляд на своих подчинённых. Эта сделка опаснее всех прошлых, однако она важна для дома Банфельдов. «Давайте заработаем много денег и поможем им!» Эта сделка и правда была важна для дома Банфилдов. Однако Томас делал это не для самого дома. Он зашёл так далеко, так как ему хотелось помочь именно Лиаму. На самом деле, Томас не был злым торговцем. Трудно предсказать, каким будет будущее. Свои юные годы, предыдущей жизни, я мечтал о летающих автомобилях где-нибудь в будущем. Но немного поздравслев, я понял, что летающие машины – это не то, о чём мне следует мечтать. Несмотря на то, что сейчас я проживаю в Межгалактической Империи, небоскрёбы, видимо из окна роскошного отеля, не очень-то отличаются от небоскрёбов из моей прошлой жизни. В город, в котором я жил, опережал в развитии здешний. Да, тут множество высочайших зданий, однако самого ценного ресурса – людей – крайне мало. Не стоит даже заикаться о богатой и неизведанной земле. «Моя территория практически не развита». Когда с моего рта вылетела жалоба, а магия, стоявшая рядом, заговорила, «Хозяин, по сравнению с первыми годами вашего правления, сейчас эта территория значительно развилась, и она продолжает развиваться с такой скоростью, что другие бы усомнились в этом, проверив документы». «Это лишь просто цифры». Я говорю о другом. Ну, мода моего народа просто ужасна. Ранее прошёлся по району, и чуть не потерял сознание от шока. В последнее время люди начали тратить больше денег, поэтому я подумал, что смогу увидеть миленьких девушек за покупками. Понимаете, после реинкарнации я обнаружил, что мне нравятся девушки. Со скромным чувством моды. Однако, сколько я бы ни искал, мне не удалось найти такую. Одни кьяру давали-то. Они просто не в моём вкусе. Здесь у нас вообще нет прогресса. Мы можем ввести курсы моды и сделать слоган «То, что нравится Лорду». Культура моды отличалась на понятах У всех названий есть часть Империя, однако живут они по-разному. На некоторых модах мне нравилось, но были и такие, в которых она выглядела странно. И как мне это изменить? Возможно, стоит привлечь модельеров и начать инвестировать в... В эстетическую область ничего не изменится, если что-нибудь не придумаю. Если не брать во внимание повседневную моду, люди на пляжах носят купальники, похожие на колготки, которые натянуты на всё тело. Словно я позволю носить такую глупость, я ни за что не признаюсь, что управляю таким местом. Давай пригласим несколько моделей и знаменитостей. Если люди увидят красивого человека, то на них это как-нибудь повлияет. А магия задаченно посмотрела на меня, когда я начал говорить о своём плане. Эта горничная андроид была весьма экспрессивной. К сожалению, мы всё ещё в долгах. Налоги увеличились вместе с развитием, поэтому и выросло сумма погашения. Огромный долг дома Банфилд, из-за него я не могу делать то, что хочу. По небу пролетел космический корабль, когда мои глаза переместились в окно. И когда это я привык к футуризму... Конечно, моя территория изменилась, однако мне всё равно было как-то... одиноко. Открылась дверь в другое измерение. Когда гид вернулся в этот мир и проверил ситуацию, он чуть не ругнулся. Так он не собирается ничего делать. Гид казалось, что сейчас Лиэм начнёт потакать себе, однако он не лез к женщинам и не пил алкоголь. Вообще не пил, а из-за травмы прошлого избегал женщин. И поэтому сейчас его можно назвать хорошим лордом. Это вызывает разочарование. Я ожидал такое развитие событий, однако все равно чувствую себя преданным. Почему ты стал добрым лордом, а К тому же, он жил весьма скромно, так как у него сохранилась экономная сторона из прошлой жизни. Что еще хуже, ему нравилась эта жизнь, он даже посылал благодарности Гиду. Популярность Лиамы среди людей и благодарность, которую они ему выражают, все это не нравилось Гиду. Боль в желудке, головокружение, тошнота. Он мог выдержать все это, однако ему хотелось избежать такого развития событий. Ничего страшного, что он не его сейчас благодарит, ведь в самом конце Гид выкинет Лиама, в самый глубин отчаяния, покажет ему настоящий ад. Однако он все-таки не может позволить ему этому так развиться. Нужно что-то предпринять, а не то Лиама запомнит как великого правителя. Как разочаровывает. Я был бы счастлив, если бы всё это было лишь ложью. Люди накопят обиду против тирана Лиама. Солдаты восстанут, а девушки, которых он соберёт возле себя, пытаются его убить. Гид хотел увидеть эти сцены. Тем не менее, люди высоко ценили его из-за скромного образа жизни и ценностей из прошлой жизни. Солдаты были лояльны и делали всё, думая... «Если как... это ради нашего ворда? И рядом с ним нет никаких женщин. Было сложно простимулировать его травму из прошлого, когда неким манипулировать. «Он точно хочет стать злым Уордом?» потерял терпение. Пришло время бросить Лиама на дно». «Для начала, давай-ка сожжем территорию, которую он так усердно развил. Так что тут у нас, ага, несколько космических пиратов». Чёрный дым вышел из гида и разошелся вокруг. «Развесели меня хоть немножечко в конце лиам. До тех пор и наслаждусь этим прекрасным видом». С грустью проговорил он. В месте, которое находится очень далеко от территории Банфилдов, несколько ракет падали на планету, создавая один огромный взрыв за другим. Поверхность была полностью сожжена. За всем этим стоял один пират, который сейчас безумно смеялся, смотря на творящийся перед собой кошмар. Перед ним в буквальном смысле горел весь мир. Газ командир пиратского флота, в который входит 30 тысяч кораблей. Дикий мужчина с бородой и зародованным лицом. Он был великаном с огромными мышцами. Гоас широко улыбнулся. Держа бутылку в левой руке, он наблюдал, как бестичленное количество жизни канало в небытие. «Выпивка всегда вкуснее в такие моменты, верно?» Пираты, которые боялись командира, засмеялись вместе с ним, однако один все-таки пожаловался. Бас. «Стало ли нам заходить так далеко?» В ответ Гаас положил свою огромную руку на его голову. Некоторые отвели взгляд, некоторые наблюдали за этим, думая, что за придурок? Кто-то позволил тебе возникать, не мешай веселью! Постойте, босс, прошу! Голова подчиненного сразу же была раздавлена, и в руку в тот же час начали вытирать другие пираты. Когда они чистили Гааса, Тот на мониторе наблюдал за планетой, которую только что уничтожил. В его правой руке лежала золотая коробочка. Он всегда держал эту небольшую штуковину с рисунком и гербом при себе. Мужчина обычно носит коробочку в специальном чехле, и сейчас глаз поглаживал её. В этот раз было легко. Он уничтожил уже множество планет и забрал бесчисленное количество жизней. Этот человек был настоящим злодеем. За самого Гоаса назначена просто огромная награда. Если кто-то сможет победить его, то он заработает огромную сумму денег, которую не сможет потратить всю свою жизнь. Опасность – это второе имя Гоаса. «В этот раз так же. Что вы будете делать с этой девушкой? Вы уже нашли замену», – произнес один из заместителей. Гоаса убнулся, и вас зубы были желтыми и грязными. «Верно. Я уже давно с ней развлекаюсь. Самое время найти новую игрушку!» Заместитель улыбнулся в ответ. «Удивительно, что игрушка босса смогла так долго сохранить свой рассудок. В любом случае, куда мы направляемся дальше?» И когда голос задумался над этим вопросом, возле него возник черный дым. Он появился лишь на мгновение и сразу же исчез. «Нет, постойте!» Бас? Если так подумать, то я недавно слышал про пресвятующее территорию, вроде управляет мальчишка Банфилдов. Доходили слухи, что он добрый и трудолюбивый правитель, который поднял территорию из краха. Заместитель кивнул. Да, я тоже об этом слышал. Так наша следующая цель – территория Банфилдов. Глаз не боялся дворян. В конце концов. Он имел огромное количество ресурсов. «Мне нравится ломать людей. Давно уже меня никто не веселил. Ха, как скучно!» «Тогда наша следующая цель – это отброс банфилдов», – произнес заместитель. «Я сделаю все возможное, чтобы полносломить этого паренька!» Глаз облизнул губы.